Глава шестнадцатая. Смотря, чем я за это должен буду заплатить? Через некоторое время ответил Майкл, и я его прекрасно понимал. И вернее видел, что моему новому подчиненному нужна пауза для оценки ситуации и своего положения в новых условиях. Вашу плату. Я уже получил, мистер Каст. Не стал настаивать на немедленном решении я. Ничего страшного в подобном подходе я не видел. Так было с Джейсоном, так было с Микаэлем. То же самое будет и с Майклом. Сейчас предлагаю поужинать и немного отдохнуть. Завтра у моих помощников назначено важное мероприятие, и я непременно хочу его посетить. Заодно познакомлю вас с коллегами. В холле здания мы столкнулись с Мими. Неугомонная помощница Джокера уже успела распаковать чемоданы, переодеться и спешила на просторы рекреационной зоны в сопровождении пары кавалеров. «Хан, милый мой!» Заметив меня, счастливо всплеснула руками Мими. «Здесь просто прекрасно! Последние часы стали лучшими в моей жизни!» «Рад это слышать, дорогая!» Улыбнулся я. «Приятного отдыха!» «А кто этот красавчик рядом с тобой?» Тут же спросила Мими и стрельнула глазами в сторону касты. Не просто так стрельнула. Я успел заметить серию неуловимо быстро промелькнувших вспышек в ее зрачках. Опытная дама решила взять ситуацию в свои руки и сразу перебрала всю имеющуюся в ее распоряжении базу данных. «Может, ты нас познакомишь?» Это станет замечательным началом вечера. Помощница Джокера подалась ближе ко мне и положила руку на мое плечо, направив накрашенный ноготь в сторону Майкла. Я ощутил в ее запястье небольшую вибрацию. Мими однозначно узнала Каста и готовилась его пристрелить по первому моему слову. Подобная реакция коренного обитателя первого яруса и одной из картинок «Колоды Хаоса» вызвала у меня приступ ностальгии. Готовность наделать дырок в первом встречном была мне гораздо ближе, чем мутные разговоры с юристами и большими бизнесменами, которые скрывали свою ненависть за кружевом слов. «Мы слишком голодны для таких приключений, дорогуша». Осторожно, убирая со своего плеча готовое к бою оружие и светски целуя ручку дамы, ответил я, может, в другой раз. Очень жаль, тяжело вздохнула Мими. Придется отправляться на поиски самой. Хорошей охоты, весело ответил я и направился к лифту. В моих апартаментах ничего не изменилось. В самой большой комнате был накрыт стол на одного человека, но мы быстро освободили пару тарелок и приступили к ужину. Благодаря особым системам подогрева вся еда сохранила идеальную температуру, но большую часть блюд попробовать мне так и не удалось. Кас набросился на стоявший перед ним салат с жадностью голодавшего долгое время Тайхора и не успокоился, пока не уничтожил содержимое почти всех тарелок и подносов. Причем действовал он... Очень быстро. Я за это время успел доесть первое блюдо и чудом урвал для себя десерт, который, к моему удивлению, оказался действительно стоящим. Вина. Когда звон посуды стих, предложил я. Некуда. Глядя на пустой стол осоловевшим взглядом, ответил касть Раньше нужно было предлагать. Поторопился я что-то. С этим трудно спорить. Улыбнулся я. «Ваш организм не знаком с обычной едой, Майкл. Об этом я предупредить не успел. Но все механизмы работают исправно. Это я проверил еще перед вашим пробуждением». «Что вы со мной сделали, мистер Хэн?» Неожиданно, перейдя к официальному тону, спросил мой помощник. «С телом работала ваша знакомая, и к нему вопросов нет. Я, я, я чувствую иначе». «Небольшая модификация, мистер Каст». Невозмутимо ответил я, чтобы вы комфортнее чувствовали себя в структуре моей организации. Как вы знаете, у меня есть определенные способности во владении энергией. Это также сказывается на особо перспективных моих подчиненных. Тьма. Осторожно уточнил Майкл. Я теперь могу управлять тьмой? Предвечный. Не может управлять никто, мистер Каст. Улыбнулся в ответ я. Покровительница сама решает, кого одарить своим вниманием, а кого его лишить. Что же касается лично вас, то это особый случай. Основа ваших способностей кроется в управлении энергией воздуха. Невидимость, вспышки молнии, скорость. Я просто добавил к ней вторую составляющую, чтобы расширить перечень ваших способностей. И поэтому теперь вы можете меня видеть? Сделал собственный вывод из моих слов Майкл. «Не только видеть», — ответил я, но это не так важно. «Вскоре вы перейдете в подчинение главы боевого крыла моей организации. Под его руководством у вас будет возможность более детально изучить свои навыки и отточить их использование на практике». «Звучит так, будто у вас есть полноценный полигон для обучения призванных», — усмехнулся Каст, а я только молча пожал плечами и налил в себе в бокал вина. Или он действительно есть? Итак, то есть вы не перестаете меня удивлять, мистер Хан? Вашего будущего командира зовут Мортимор Ройс. Сделав глоток вина, произнес я. Вам необходимо вместе с ним обсудить и подготовить операцию по захвату активов вашего бывшего босса. Если возникнут вопросы, связанные с финансовым сектором или поиском дополнительной информации, то вы можете привлечь специалистов из других подразделений. Но «У мистера Ройса есть все необходимые для этого контакты. Вам нужно будет только обозначить цели и задачи». Грыз мой», — напомнил мне Майкл. «Это мое главное условие». «Встречу с главой законников также необходимо подготовить должным образом». Кивнул я. «Но я настаиваю на том, чтобы она стала завершающим этапом операции». «Я никогда не считал себя мстительным человеком, но Грыз приносит слишком много проблем и мешает дальнейшему развитию моей организации. Зато я себя считаю именно таким». Хищно улыбнулся Каст. «Он ответит за все. За всех». «Неплохой вариант, мистер Каст. Одобрительно произнес я. Направьте вашу энергию в нужное русло, и результаты не заставят себя долго ждать». А сейчас прошу меня простить, я немного устал и настроен хорошенько отдохнуть. Можете выбрать себе комнату на свой вкус. Хорошего вечера. Я отправился в спальню, а Майкл так и остался сидеть напротив выхода на террасу. Освещение комплекса давно перешло в ночной режим, и в номере было сумрачно. Бывший глава фрименов глубоко ушел в себя и моего отсутствия даже не заметил. Майкла разрывали на части противоречивые эмоции, но он должен был справиться с ними сам. Все, что зависело от меня, я уже сделал. Смыв себя пот и усталость тяжелого дня, я упал на кровать и почти сразу уснул. Просто выпал на время из реальности и очнулся уже ближе к утру. Видимо, сказывалось переутомление. Даже сны никакие не снились, хотя подсознание обязано было переварить всю полученную информацию и как-то ее выразить. Ничего, словно шесть часов сна просто исчезли из моей жизни. Даже положение тела почти не изменилось. Майкла я обнаружил на том же месте, и было непонятно, спал ли мой помощник вообще. Судя по хмурому лицу и синякам под глазами, скорее всего нет. Доброе утро, мистер Каст. Бодро произнес я. «Вы готовы?» «А у меня есть варианты». Вместе с недосыпом к прайсеру вернулось его прежнее недовольное настроение, но я не стал обращать на это внимание. «Конечно, Майкл», — воскликнул я. «Вы можете остаться здесь, искупаться в бассейне, а потом сыграть пару сетов в теннис. Ведь у вас нет ни одной причины, чтобы куда-то торопиться. Жизнь прекрасна и спешить совершенно некуда». «Сколько времени у меня есть?» С тяжелым вздохом уточнил Касть. «Минут десять, плюс завтрак, если вы голодны». Легко ответил я. «Обойдусь», — коротко ответил глава фрименов. «Мистер Хан, мне нужен коммуникатор для связи, хочу узнать, как дела у моих ребят». «Это не проблема», — отвратительно бодро ответил я. «Купим на месте или возьмем что-то подходящее из запасов моих подчиненных». Тогда. «Я готов». Устало поднялся мой спутник, и мы направились к выходу. Когда двери лифта разошлись в стороны, и перед нами открылось темное пространство верхнего этажа фундамента, Майкл неожиданно замер на месте и осторожно принюхался. Это показалось мне очень странным, но вмешиваться я не спешил, предоставив касту возможность разобраться во всем самому. Тело моего помощника пошло рябью, привычный и прозрачный камуфляж уже стал условной реакцией его организма на опасность, но сейчас он работал с перебоями, как поломанная голограмма. Временами по нему пробегали темные полосы, а иногда он исчезал вовсе. Что это за место? Остановившись на границе света и придержав рукой створки лифта, спросил Кэст, Он не оборачивался ко мне, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. «Место силы, Майкл. Пояснил я, возможно, ваш организм пытается адаптироваться к энергии предвечной, рассеянной в этом помещении». «Почему я хочу туда войти?» — неохотно спросил Майкл, и только в этот момент мне стало понятно, для чего мой спутник держится за двери кабины. Он просто старался себя остановить, чтобы не рвануться вперед. «Потому что это теперь и ваше место, мистер Каст». Ответил я. Покровительница приняла вас в ряды своих адептов и готова помогать вам на вашем пути. В подобных местах это чувствуется особенно сильно. «С воздухом такого не было». Осторожно, ответил Прайсер. «Просто силы без эмоций, без желаний». «Без разума. Вы не первый, кто говорит мне об этом за последнее время. Улыбнулся я. Первая встреча с госпожой — очень волнительное событие, Майкл. Каждый должен прожить этот момент сам. Не буду вам мешать». Я слился с тенями и переместился в центр заклинательного круга. Печать работала стабильно, но ее еще можно было доработать таскать горы продуктов и водить форды туристов в этом месте было неправильно с любой точки зрения я решил создать дополнительные контуры для перемещения грузов прямо на кухню ресторана и в холл фундаменты благо для этого не требовалось такое же количество сил как для стабилизации основного коридора даже из пространства теней выходить не пришлось работа шла своим чередом мое внимание расползлось по всему зданию по пути обнаружив несколько забавных картин из жизни сотрудников и гостей. Нужные якоря удалось разместить без проблем, и источник рекреационной зоны сам подключил подключился для их питания. Главной проблемой стал поиск уединенных мест, где никто не заметит появившиеся из пустоты предметы и людей. Где я? Мысль-образ ворвалась в мое сознание абсолютно неожиданно. Я уже успел привыкнуть, что кроме меня в это пространство мог попасть только Ингвар и, возможно, пара лучших его учеников. Теперь ситуация изменилась. Я переместился к источнику мысли и увидел перед собой Майкла. Глава Фрименов удивленно осматривал свои призрачные руки. но, В отличие от меня, в теневом образе прейсера струились потоки энергии воздуха, придавая ему очень необычный вид. «Это пространство принадлежит нашей покровительнице, Майкл», — произнес, — подумал я. «Время здесь течет немного иначе. Мы используем его для перемещения в реальном пространстве. Одну из своих новых способностей вы уже освоили. Я вытолкнул Прайсера в реальный мир и последовал за ним. Думаю, этот навык будет отлично сочетаться с вашими прежними». Невозмутимо продолжил я, пока мой собеседник подозрительно ощупывал собственное тело. «Она была там», — потрясённо пробормотал Майкл. Я слышал ее голоса. «Отличная новость», — спокойно ответил я. «Значит, азы вам осваивать не придется, мистер Каст. Прошу за мной». «Куда?» — растерянно спросил глава фрименов. «На первый ярус». Активируя печать перехода, улыбнулся я. «У нас там важная встреча, вы не забыли?» «Я...» Мой спутник находился в полном раздрае. Встреча с предвечной сама по себе могла смутить кого угодно, особенно когда человек до этого был полностью уверен, что ничего подобного просто не существует. «Я... помню, но, сэр... мистер... хан... я не понимаю...» «Просто примите это», — спокойно ответил я. «Вам теперь предстоит жить с этим знанием, мистер Каст». Секунду спустя мы уже были на первом ярусе, где нас встретил один из послушников храма. Мастер Ингуар, проходя мимо склонившегося в поклоне служителя, спросил я. «В тренировочном зале, господин». Прошелестел в ответ послушник, и я молча кивнул. Кастр тихо шел следом за мной и старался не отставать. Правда, периодически он все же замирал возле очередного рисунка на стене и потом ускорял шаг, опасаясь потеряться. Ингвар нашелся у входа на тренировочную площадку. В сумерках залы плавно перетекали с места на место темные фигуры бессмертных. Я видел, как один из них превратился в самую настоящую лужу, из которой... Мгновением позже ударила в мишень серия выстрелов. Ни один обычный скаф на такое был не способен. «Мастер», — кивнул я. «Господин», — ответно кивнул хранитель, «что привело вас к нам». Он, ткнув пальцем в сторону своего подопечного, ответил я, и старик тут же внимательно осмотрел касты с ног до головы. «Новый дуал», — с интересом произнес Энгвар. «Воздух и тьма. Идеальный убийца. Нужно показать мистеру Касту направление для развития». Пояснил я. «Основы?» — тут же уточнил старик. «Частично». Согласно кивнул я. Кое-что он уже умеет, но о многом даже не догадывается. Я бы и сам справился. Недовольно проборчел за моей спиной Майкл. Пожилой хранитель мгновенно растворился в воздухе, а следом за ним исчез и его новый ученик. Пару секунд я оставался один, а потом пара снова появилась на прежних местах. Глава фрименов тяжело дышал и потрясенно смотрел на невозмутимого ингвара. «Когда у вас будет время, мастер?» Неожиданно глубоко поклонился мой спутник, и хранитель довольно усмехнулся в ответ. «Приходи завтра», — Твердо произнес хранитель. Начнем с передвижения в сумерках. Остальным ученикам твои занятия не помешают». До самого выхода из храма Майкл не проронил ни слова. И только снаружи он позволил себе опасливо оглянуться на чернеющий за его спиной проход в убежище. «Как вам удалось приручить это чудовище, мистер Хан?» Осторожно спросил глава Фрименов. После того, как он пытался меня убить, уточнил я. «Можете не продолжать». Шумно сглотнул Майкл и полностью ушел в себя. Я пожал плечами и осмотрелся по сторонам. Джейсон серьезно подошел к порученному ему делу и не стал останавливаться на постройке склада для нужд служителей храма и с переулкой исчезли горы мусора, а дорога сияла новым покрытием. По пути к выходу я также заметил несколько вывесок на стенах домов с подробным описанием грядущих изменений. Согласно плану застройщика, в этом квартале вскоре должен был появиться полноценный деловой центр и ряд развлекательных заведений и ресторанов. Учитывая, что где-то неподалеку Микаэль присмотрел место для своего нового лугова, а база Мортимора находилась буквально в нескольких шагах, и это место вскоре могло стать полноценным штабом для всей моей организации. Контора дядюшки Клауса тоже претерпела массу изменений. На фасаде установили новый логотип колоды Хауса, а рядом с основным ангаром уже стоял второй и шла сборка третьего. Видимо, Ройс начал готовиться к расширению своего направления заранее. Весьма предусмотрительно. У выхода дежурили пара бойцов в городском камуфляже. При нашем приближении один из них ушел в здание, а второй невозмутимо преградил нам путь. Закрытая территория. Спокойно произнес подчиненный мортимера Дальше проход только по пропускам. Я похлопал себя по карманам и озадаченно посмотрел на своего спутника. О введении пропускного режима меня никто не предупреждал. Прошлый раз встретиться с главой боевого крыла синдиката мне удалось без особых проблем. Хм... Задумчиво хмыкнул я. Пропуска у меня нет. Может, есть какие-то другие варианты? Командир Ройс на месте? «Да, сэр», — ответил охранник. «Я могу сообщить ему о вашем визите. Как вас представить?» «Скажите, что меня зовут Хан». Ответил я. «И все». Доставая из нагрудного кармана рацию, уточнил боец. «И все», — подтвердил я. «База, первый пост запрашивает связь с командиром, прием!» Успел произнести охранник, но на этом его участие в переговорах закончилось. Входная дверь распахнулась, и передо мной предстал взмыленный мортимер Охранник тут же вытянулся перед командующим, а тот, в свою очередь, вытянулся передо мной. Сэр, выпалил Ройс, мне только что сообщили о вашем прибытии, сэр. Извините за задержку. Все нормально, мистер Ройс. Приветливо улыбнулся я, мы к вам по делу. Мортимер взглянул на моего спутника и снова посмотрел на меня. В глазах военного читался всего один вопрос. Моего нового помощника он узнал без дополнительных пояснений с моей стороны. Майкл любезно согласился помочь нам в расширении сферы влияния синдиката. Сообщил я. Каст. Хмуро проворчал мортимер «Из-за тебя я потерял много хороших парней». «Могу ответить тем же». Нагло улыбнулся Прайсер. «Чем еще померимся? Может, тебе напомнить о том, кто напал первым, или ты не в курсе? Чего замолчал поборник справедливости?» Каст сознательно нарывался на конфликт, и я отчетливо понимал, что обычным мордобоем дело может не ограничиться. Хуже всего было то, что в этот момент я ощутил пробуждение ядра Ройса. «Повтори». Не мигая, уставился на главу фрименов Мортимер.